263. Сын мой, нельзя ни не бороться с властью настоящего на создания. Под словом настоящего подразумевается очевидность текущего момента. Если оно повеждает, слепнет тогда человек действительности истинасущей и становится игрушкой видимости малой, жертвою призрачной майи. Жизнью обмануты, и обманываемые люди живут на земле. Призрачные экзела, призрачные чувства, призрачные мысли, ибо всё опирается на очевидность. Майя, отступи.